Принцип 11. Характер имеет значение. Работайте над тем, чтобы стать тем человеком, которого вы бы лично уважали. Чем лучшим человеком вы становитесь внутренне, тем лучше ваш внешний мир. Ваш характер больше всего влияет на вашу удачу. Для того, чтобы изменить обстоятельства внешнего мира, измените ваш внутренний мир, ваш характер, и является предвестником и предсказателем любого счастливого случая, который возникает на вашем пути. Вы привлечёте в вашу жизнь людей, обстоятельства, идеи, возможности и ресурсы, которые соответствуют вашему характеру. То, что случится с вами во внешнем мире, является зеркальным отражением того, что происходит с вами внутри. Поэтому, изменяя ценности, установки и убеждения, которые влияют на ваш характер, вы можете изменить качество жизни. Как вы лично определяете успех? Игнорируя обычные внешние атрибуты, наподобие достаточно денег, чтобы делать всё, что я хочу, Многие люди склонны определять успех в терминах того, что другие люди думают о них. Человек считает себя успешным, когда он завоевывает признание и уважение людей, которыми он восхищается. Когда мы формируем характер, который нравится другим людям, мы считаем себя успешными. Ключевыми элементами хорошего характера являются достоинство, действия, которые делают вклад в благосостояние других людей. Честность. То, что вы говорите, можно верить. Доверие. Уверенность в других людях. Честность, избежание самообмана и лжи. Самодисциплина. Способность сделать то, что необходимо делать, даже когда вам это не нравится. Ответственность за ваши собственные действия. из-за действия тех, кто вам непосредственно подчиняется. Сочувствие, уважительное отношение ко всем людям и понимание того, откуда они пришли. Доброта, поднятие духа тех, с кем вы ежедневно вступаете в контакт. Дружба, фокусирование на потребностях других людей, а не потребительское ко всему отношение. Мягкость и хорошие манеры. особенно в отношении ваших ближайших коллег. Миролюбие, чувство комфорта в отношении того, где вы сейчас находитесь и как вы живёте. Чем больше вы работаете над своим характером, тем больше возможностей у вас возникает. В целом, характер является наибольшей гарантией удачи. Если вы хотите изменить внешний мир, Вы должны начать с изменения вашего мышления, перепрограммируя ваше подсознание. Вы должны построить внутри себя структуру ценностей, установок и внутренних убеждений, которые соответствуют тому образу жизни, который вы хотите вести во внешнем мире. Вы должны развивать свой характер. Брайан Трейси